Глава двадцать четвертая В течение недели Ричард был очень болен. Сильное сотрясение мозга осложнилось еще тем состоянием, в котором он находился в минуту своего падения. Когда он смог, наконец, дать свои показания, они оказались очень неопределенными. Он ударил Юджина, Юджин ударил его, и он упал. «Вы нанесли первый удар?» «Да, в этом он был уверен». «Когда мистер Гарвард ударил вас?» Лицо Ричарда дрогнуло. «Потом должно быть, потом». «Вы боролись с мистером Гарвардом, и ваш отец пытался вас разнять?» «Я не помню». Адвокаты, полицейские, чиновники понимали, что сын не будет впутывать своего отца. Чарльз давал точные и определенные показания. Он вошел в комнату в ту минуту, когда Юджин и Ричард боролись. Он не успел подбежать к ним, как Ричард упал. Опасаясь, что Гарвард ударит его еще раз, он бросился на него, но не рассчитал своей силы. Гарвард потерял равновесие, опрокинулся через стол и, упав, сломал себе шею. Темные глаза Келли смотрели на него в упор, пока он говорил. «Это ваше показание абсолютная правда?» «Да». Келли глубоко вздохнул. Показания Чарльза соответствовали показаниям шофера, который, как оказалось, видел в окно борьбу и последний удар. Он не сказал Чарльзу об этом, но у него была слабая надежда, что рассказ Чарльза даст ему возможность оспаривать это обвинение. Вместо этого его показание только подтвердило показания старого слуги. «Пусть Том Гарроу будет моим защитником», — сказал Чарльз. Том пришел к нему. Они пожали друг другу руки. «Я рад, что вы позвали меня». Он сел напротив Чарльза. «Вы это сделали?» — Ответьте честно вашему старому другу. — Вы должны сказать мне правду, Чарльз. — Да, я это сделал. Без малейшего колебания ответил Чарльз. — Хорошо. — Самое худшее — это лгать старому Тому, — устало подумал Чарльз. Все остальное казалось ему не таким трудным. — Что ж, непреднамеренное убийство, — спокойно сказал Том. — «Мы должны это доказать. Вы согласны попробовать?» «Да, я имею на это право», — сказал Чарльз. Гарвард нанес первый удар. «Свидетель Смит говорит, что вы напали первым». «Вы говорите о Дэвиде Смит?» «Да». «Это неправда. Вы должны опровергнуть этот том». Они очень детально обсудили дело пункт за пунктом. После короткого молчания Чарльз сказал Все зависит от того, посмотрят ли присяжные на это, как на непреднамеренные убийства. Все зависит от того, сколько среди них будет семейных людей, — решительно сказал Том. Какой отец позволит ударить своего сына? У всех нас есть одно общее чувство — чувство защиты наших детей. Это инстинктивное чувство, свободное от какого бы то ни было, нечистого влияния. Вот самый основной пункт в вашем деле. Можно ли оправдать отца, защищавшего жизнь своего сына? Или нет? Запомните это и будьте подготовлены». Чарльз снова остался один, и в течение долгих дней бесконечных ночей все думал о Ричарде. Он просил Келли передать Ричарду Несколько слов, как только это будет возможно. Каждый раз, как он видел Келли, он спрашивал, говорил ли он с Ричардом. Когда кэлли передал Ричарду поручение Чарльза, юноша закрыл глаза и отвернулся. Келли дотронулся до его руки. «Послушайте, Ричард, не можете ли вы ответить мне? Что передать вашему отцу?» Ричард пробормотал, наконец, «скажите». — Скажите ему, что мне жаль, что я шлю привет. — Он это сказал? — спросил Чарльз. — Он так и сказал Келли? — Клянусь вам. Лицо Чарльза просветлело. Келли глубоко задумался. — Не понимаю. Не понимаю этого. Почему такое волнение из-за того, что Ричард послал привет? — Трудно было бы сказать меньше того, что он сказал. Его отца будут судить за то, что он защищал его жизнь. Привет. Сожаление. Что же другое может чувствовать сын? И снова у него появилось обманчивое ощущение, что он сейчас найдет разгадку. И снова она ускользнула от него. Гарроу не предлагал ему своей помощи, он был скрытен даже с ним. От Тони не было ни слова. Чарльз коротко сказал Келли, не позволяйте Тони писать мне. Но она ни разу не заговорила об этом. Келли приходилось видеться с ней. Как ему не хотелось уберечь ее, он сознавал, что это невозможно. Она должна была быть подготовлена ко всему. Как можно в ласковее объяснял он ей это и давал советы. Но, в конце концов, ее оцепенение и ее полная пассивность приводили его в ярость. Один человек был убит из-за нее, другому грозила виселица, а она, как казалось, была неспособна помочь ему или хотя бы подумать о защите своих собственных интересов. Она ни разу не упомянула имени Чарльза, намеренно обходила его. Это был единственным признаком работы ее мысли. Когда день суда был назначен, Келли решил заставить ее говорить. Он внутренне негодовал на нее за Чарльза. Оцепенение Тони глубоко раздражало его. Он устал от ее бессмысленных ответов и пустых взглядов. «Суд назначен на пятнадцатое число, Волт Беллей», — резко сказал он. Осталось немного больше недели. Если ваше письмо к Чарльзу готово, я передам его. Или вы хотите, чтобы я устроила вам свидание? Это будет нелегко, но...» Казалось, он разбудил ее. Ее бледное лицо запылало, глаза заблестели, она положила руку на сердце и произнесла страстным голосом «Мне нечего говорить, нечего писать». «Черт возьми, но ну вы должны это сделать!» вырвалось у него лицо его горело от возмущения он подождал минуту и выбежал из комнаты это было бы неразумно я сказал чтобы ее не пускали ко мне все твердил и твердил себе чарльз и все ждал и ждал легкие шаги в коридоре заставили его вскочить на ноги и жадно прислушаться держите ее подальше от всего чтобы не случилось. «Старайтесь по мере возможности не запятнать ее!» Было его самой настоятельной просьбой. Он уверял себя, что она не должна приходить. Но сердце его томилось ожиданием. За эти недели время перестало существовать для него. Его душа страшилась будущего. Мозг его бездействовал. Том понял это и намеренно говорил о будущем. Тысяча против одного, что вас оправдают, но десять против одного, что будет вынесен мягкий приговор. Я говорил с Маркусом Гамильтоном, и он дал мне слово. К чему сочувствие и сожаление? Кто нуждается в утешении, когда стоит лицом к лицу с ужасной неизвестностью? Ему нужна была только практическая помощь, чтобы пережить это. Эту помощь оказывал ему Том. Он обещал оказать ее и тогда, когда она понадобится еще больше. Накануне суда Чарльз был уверен, что Тони придет. Недели, проведенные в тюрьме, бессонные ночи, сказались на нем, и последнее ожидание привело его в состояние какой-то экзальтации. Он был уверен, что Тони придет. Когда прошло утро, он решил, что она придет днем день медленно тянулся было уже около пяти часов он слышал как тюремные часы пробили четверть в пять она придет в пять часов послышались легкие шаги голоса он прикрыл глаза рукою ему показалось что в камере совсем темно и стены еще ближе надвинулись на него дверь открылась и он услышал голос глории она подошла прямо к нему и крепко обняла его. Он должен был призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не заплакать. «Я добилась своего», — говорила глори прижимая щекой к его щеке. «Я упросила дядю Кита помочь мне. Я все устроила для нашего венчания. Мне хотелось сказать вам это. Родные мои были в бешенстве, но я ни с чем не считалась. Вы знаете, что помогло мне больше всего». Я думала о том, что сделали вы, через что прошли вы. После этого семейные сцены казались мне слишком ничтожными, чтобы удержать меня. Я не могу остаться. Меня ведь не отпустили к вам. Я только хотела поблагодарить вас и сказать вам, что я люблю вас и всегда буду любить. Я считаю вас одним из лучших и храбрейших людей. Она обняла его еще крепче. Чарльз почувствовал ее молодую силу, ее оживленное лицо дрожало от нежности. Я думала, что люблю Дикки самой сильной любовью. Но ваша любовь... Она не могла продолжать. У двери она обернулась и сквозь слезы крикнула ему «Желаю вам счастья!» Он забыл о ней до того, как заглохли звуки ее шагов, и снова стал ждать Тони. И только когда совсем стемнело, надежда оставила его. Он вспомнил вдруг слова Глории. «Я думала, что люблю Дики самой сильной любовью, но ваша любовь...»